Глава 63 Я вытерла мокрые щёки, немного постояла у окна на том же месте, где до этого стояла скольд, и только потом пошла к выходу. Бросив мимолётный взгляд на дверь под лестницей, я подумала, что нужно снова напомнить рабочим, чтобы они заложили её. А в подвале проходили странные процессы, над которыми уже никто был не властен. Тела тёмных лордов оживали, наполняясь энергией и не только. Их плоть медленно, но уверенно регенерировала. Зачем закрывать почту? Тилли с подозрением посмотрела на меня. Да ещё на несколько дней. Что это вы удумали, ледераны? Нужно сделать небольшой ремонт. На эти стены уже невозможно смотреть. Повод я придумала ещё по дороге домой. Вот и займёмся этим. Тем более скоро праздник. «Это очень неожиданно». Тония тоже удивилась. «Почему ты решила делать это прямо сейчас?» «Потому что мне надоело». «Всё, хватит разговоров. Тоня напиши объявление, что почта закрыта на ремонт. Но обязательно добавь, что корреспонденция будет разноситься в обычном режиме». Я пошла к лестнице. Сейчас я переоденусь и сядем составлять список, что нам нужно для ремонта. «Хорошо». Девушка пожала плечами. «Ты хозяйка, тебе виднее». Через полчаса на дверях уже висело объявление, написанное большими буквами. Я проверила, заперт ли замок и опустила шторы на окнах. Каким образом меня должно было спасти это затворничество, мне оставалось только догадываться. Но я строго выполняла распоряжение оскольда. В конце концов, мне нужно было хоть что-то делать. Мне нужно было заглушить свой страх. Через полчаса, сидя на кухне перед чистым листом бумаги, я вдруг подумала, что стоит сделать свою почту яркой, чтобы в ней было много теплоты и света. Если в комнаты на втором этаже солнце попадало беспрепятственно, то первый этаж оставался тёмным из-за навеса над окном, да и дома, находящиеся через дорогу, отбрасывали тень. Может, персиковый? «Да, это чудесно. Стеллажи вместе с прилавком выкрасить в светлый цвет, тогда они будут гармонично сочетаться с тёплыми персиковыми стенами. Комната станет веселее. А ещё нужно поменять шторы на нежно-голубые». Я написала список, не забыв внести в него кисти, валик и, конечно же, шпаклёвку, чтобы заделать имеющиеся неровности. По магазинам отправились Тония с Жозефом, предварительно получив распоряжение по поводу покупок. Мне хотелось именно льняные шторы, а колер, который добавляют в краску, должен был быть одного оттенка, чтобы стены не получились пятнами. Вспомнив о перстне, я пошла наверх, чтобы достать его из редикюля. Пусть лучше кольцо будет со мной, так намного спокойнее. Положу его в кармашек на груди, который застёгивался на пуговичку но перстня в сумочке не оказалось. Я вытащила из неё все вещи, потом долго трясла, но тщетно. Кольцо словно сквозь землю провалилось. Мне стало плохо, но я не могла его потерять. «А если потеряла?» — прошептала я. «Тогда где это могло случиться? Может, он в доме вдовы Блумкин?» Я показала его оскольду потом плакала... Наверное, перстень остался там. Валяется в мусоре. Какая же растяпа!» Быстро сбежав вниз, я открыла дверь и, несмотря на дождь, помчалась в соседнюю усадьбу. «Господи, хоть бы он нашёлся! Пожалуйста!» Оказавшись внутри, я подошла к тому месту, где мы стояли. Мой взгляд устремился на пол в надежде заметить знакомое свечение. Но нет. Кроме мусора на нём ничего не было. «Как же так?» Я умудрилась потерять перстень, когда за ним идёт охота. Но когда мои глаза оказались на уровне подоконника, внутри всё перевернулось от радости. Вот же он. Кольцо лежало на деревянной поверхности с облупившейся краской, будто кто-то специально положил его туда. Схватившись за край подоконника, я медленно поднялась. Неужели это мой промах? Положила машинально, волнуясь в разговоре со Скольдом. Ерунда какая-то. Неужели я бы не заметила перстень, когда я ещё некоторое время находилась здесь после ухода лорда? Ладно, подумаю над этим потом. Мне хотелось быстрее уйти отсюда и закрыться на своей любимой почте. Иди-ка сюда, мой дорогой. Мои руки немного подрагивали, когда перстень оказался в одной из них. Он был тёплым, словно совсем недавно находился на чьём-то пальце, и красноватое свечение внутри камня как-то странно мигало. На меня внезапно накатила слабость, словно я полдня разгружала мешки с песком. Руки, ноги стали ватными, перед глазами поплыл туман. Моё сознание больше не принадлежало мне. «Рене, надень кольцо. Рене!» Завораживающий шёпот проник в голову, растекаясь, как тягучая патока. «Сейчас же, надень!» Не в силах сопротивляться, я медленно надела перстень на указательный палец, после чего перед глазами вспыхнул яркий свет, ослепляя меня. Глазам было больно, по щекам текли горячие слёзы, а моё тело странным образом двигалось вперёд. Его несла всё та же сила, которая поработила сознание. Когда я, наконец, смогла немного приоткрыть глаза, то увидела, что стою напротив открытой двери, ведущей в подвал. Что происходит? Моя рука с кольцом была вытянута вперёд, словно указывая на тайный ход, а из него ползли красноватые щупальца, проникая в перстень. Сколько бы я ни прилагала усилий, чтобы опустить руку, у меня ничего не получалось. А потом произошло нечто совсем непонятное и страшное. Перстень стал исчезать. Он будто проникал сквозь кожу, которая впитывала его с жадностью, как сухая земля впитывает воду. Меня откинуло в сторону. Дверь с грохотом захлопнулась, разлетаясь щепками по комнате. И я закричала, закрывая лицо ладонями. В доме воцарилась тишина. Лишь дождь барабанил по крыше до да с улицы доносились голоса девушек, стучащих каблучками по тротуару. Убрав ладони, я испуганно огляделась, ничего подозрительного, не считая разнесённой двери. Мой взгляд переместился на руку, которая тряслась и почему-то стала красной. «Где перстень? Где он, чёрт возьми? Как металл и драгоценный камень могли впитаться в меня, как в губку?» Догадка оказалась настолько ужасной, что я прижалась спиной к стене и часто задышала. «Нет, нет! Ты взяла магию тёмных лордов!» Мой голос прозвучал тоненько, с жалобными нотками. «Но зачем мне это?» С трудом поднявшись, я поплелась к двери на заплетающихся ногах. Мне казалось, что пришла моя смерть. Главное — дойти домой. Домой. «Леди Рене, я вас обыскалась. Где вы были?» Тилли выглянула из кухни, когда я вошла на почту. «Сила небесная, да на вас лица нет. Что случилось?» Повариха выскочила из-за прилавка и бросилась ко мне. Её полная рука легла на мой лоб, после чего женщина крикнула. «Шелли Блумкин, быстрее! У нашей девочки жар!» Я слышала её, словно сквозь плотную подушку. У меня кружилась голова. Тело горело в адском пламени, и если бы не Тили, я бы упала на пол. Но повариха удержала меня, а через секунду на помощь подоспела вдова Блумкин. Я услышала её взволнованный голос, который почему-то раздавался эхом в ушах. «Моя девочка, что случилось? Ответь! Ответь!» Очнулась я в своей кровати с холодным компрессом на голове. Рядом сидели все начиная от Тилли и заканчивая кузнецом. Доктор Либерман стоял с другой стороны кровати, сложив руки на животе. «Я что, умерла?» — прохрипела я и облизнула пересохшие губы. «Вы сидите, словно у гроба». «Она пришла в себя! Сила небесная! Она снова с нами!» — воскликнула Тилли, а потом строго произнесла. «Прикусите язык, леди Рене. Разве можно такое говорить?» «Милая моя, вы должны беречь себя», — наставительно произнёс доктор. «Иначе всё может закончиться лихорадкой. Вы что, долго ходили под дождём?» «Пришлось. Я прокашлялась. По делам бегала. Женское здоровье очень хрупкое. Нельзя быть такой безответственной». Господин Либерман погрозил мне пальцем. «С кровати не вставать неделю. Неделю и не днём меньше». «Мы проследим за этим», — деловито сказала вдова Блумкин, окидывая меня грозным взглядом. «Она у нас и шагу не сделает из своей комнаты!» Что ж, после пережитого я была не прочь отлежаться. Тем более, что мне нужно осмыслить всё, что произошло.